Автомобильная поездка по Америке похожа на путешествие через океан однообразное и величественное. Когда ни выйдешь на палубу, утром ли вечером, ли в шторм или в штиль, в понедельник или в четверг, всегда вокруг будет вода, которой нет ни конца, ни края. Когда ни выглянешь из окна автомобиля, Всегда будет прекрасная гладкая дорога с газолиновыми станциями, туристскими домиками и рекламными плакатами по сторонам. Все это видел уже вчера и позавчера, и знаешь, что увидишь то же самое завтра и послезавтра. И обед в штате Огайо будет такой же, какой был вчера, когда проезжали в штат Нью-Йорк. Совсем как мы проходили, где переменная широты и долготы не вносит изменений в обеденное меню и распорядок дня пассажиров. В этом последовательном однообразии колоссальный размах и несметное богатство Соединённых Штатов. Прежде чем сказать о востоке Америки, эта земля гористая или пустынная или лесистая, Хочется сказать о ней самое главное, самое важное. Это земля автомобильная и электрическая. Путешествие ещё только началось, а мы уже успели нарушить важнейший пункт выработанный мистером Адамсом за распредка дня. "Серьё", говорил он перед отъездом. "Путешествие по американским дорогам Вещь серьёзная и опасная. Ну ведь американские дороги лучшие в мире, возражали мы. Да, да, да, мистер, именно поэтому они самые опасные. Но, но не возражайте мне, вы просто не хотите понять. Чем лучше дороги, тем с большей скоростью едут автомобили. Нет, нет, нет, сэр, это очень, очень опасно. Нужно только условиться. С наступлением вечера мы берём ночлег и кончено. Финишт. Так именно мы и условились поступать. Но тут вечер застал нас в пути. А мы не только не остановились, как этого требовал мистер Адамс, но зажгли фары и продолжали нестись по длиннейшему штату Нью-Йорк. Мы приближались к мировому центру электрической промышленности, к городу Скенектади. Страшно мчаться вечером по большой американской дороге. Справа и слева тьма, но в лицо молниями бьют прожекторы встречных автомобилей. Они летят один за другим, маленькие ураганы света с коротким и злым кошачьим фырканьем. Скорость та же, что и днём. Ну, кажется, она выросла вдвое. Впереди на длинном уклоне вытягивается целый движущийся проспект парадных огней, рядом с которыми почти теряются красные фонарики бегущих перед нами автомобилей. Через заднее окошечко машины постоянно проникает нетерпеливый свет догоняющих нас фар. Нельзя ни остановиться, ни уменьшить хода. Надо гнать все вперед и вперед. От равномерных, слепящих вспышек света человек начинает судорожно зевать. Сонливое безразличие охватывает душу. Уже непонятно, куда едешь и зачем едешь. И только где-то в самой глубине мозга сидит ужасная мысль. Сейчас какой-нибудь веселый и пьяный идиот с оптимистической улыбкой врежется в нашу машину. И произойдет эксцидент. Катастрофа. Мистер Адамс вертелся на своем месте рядом с женой, которая с подлинно американской уверенностью включилась в безумный темп этой ночной гонки. Но Бекки, Бекки, бормотал он в отчаянии. Что ты делаешь? Это невозможно. Он повернулся к нам. Очки его тревожно вспыхнули. "Сери", произнёс он голосом пророка, "вы не понимаете, что такое автомобильная катастрофа в Америке". В конце концов он добился того, что миссис Адамс значительно уменьшила ход и отказалась от удовольствия обгонять грузовики. Он приучил нас к монашескому режиму подлинных автомобильных путешественников, которые поставили целью изучить страну, а не сложить свои кости в аккуратно выкопанной придорожной канаве. Лишь много позже, к концу путешествия, мы оценили его советы. За полтора года участия в мировой войне Америка потеряла 50 тысяч убитыми, а за последние полтора года на дорогах Америки вследствие автомобильных катастроф погибло 56 тысяч мирных жителей. И в Соединенных Штатах нет такой силы, которая могла бы предотвратить это массовое убийство.